4. «Я тебя поцелую». «Папа, это мои друзья», — с улыбкой говорит Галина. «Как ты?» «Привезли», — спрашивает Леонид Ильич, переводя взгляд на дочь. «Да, Юра понёс уже ленту-механику». Галина подходит и, наклонившись, обнимает и целует отца в щеку. Он долго пристально смотрит на неё, а потом переводит взгляд на Наташку. В огромных очках в спортивном костюме он кажется похожим на большую добрую черепаху. Вдоволь насмотревшись и налюбовавшись моей невестой, он с чувством глубокого удовлетворения крякает и качнув головой, вроде как: Ну, надо же! Вновь поворачивается ко мне. Как зовут? С тихим скрежетом в своей поздней манере спрашивает он. Егор Брагин, представляюсь я, комсорг швейной фабрики Сибирячка. В Москве в командировке. Из какого? «Города!» — я отвечаю. Он молча кивает. К нам, насколько мне известно, он никогда не приезжал. «Откуда Галину мою знаешь?» По-стариковски причмокивая хмыкая, продолжает спрашивать он. «Нас Жорик познакомил папа», — вступает она. «Это тот самый мальчик, который с кабаном ему помог в тайге. Ильич опять качает головой, вроде как... «Ну, надо же! Это что же? Выходит, ты сына моего спас!» «Ну что вы, Леонид Ильич!» — улыбаюсь я и отрицательно мотаю головой. «Это еще разобраться надо, кто кого спас. Если бы не Георгий Леонидович, я бы тут, наверное, не стоял сейчас». «Если бы не мы с Юрой», — смеется Галина, — «ты бы тут сейчас не стоял». — Скромный, значит, камасуарк, — кивает Брежнев. — Как тебя, Егор? — Егор, — подтверждаве. — А это... Э, что за королева красоты невеста? — попадает в точку. — Да, — удивляюсь я. — Как вы догадались, и то, и другое верно. Наталья Рыбкина, студентка Новосибирского университета. «Будет математиком». «Какой курс?» «Первый», — отвечает Наташка, смущаясь от взглядов Ильича. Она кажется совершенно обалдевшей от происходящего и немного теряется. Генсек это подмечает и улыбается. Входит Чурбанов. «Здравствуйте, Леонид Ильич!» — широко улыбается он, и я ловлю себя на мысли, что вот так, при взгляде изнутри... Отдаленные от досужей молвы, все они очень обаятельные люди, и папа, и дочка, и зять. О, давайте! Кивает Брежнев. Начинайте, потом поговорим. Мы рассаживаемся, и начинается кино. Пара мама Кукчерс представляет! Шучу, голос не гнусавый. Нормальный голос Хука Продакшнс». А это уже не шутка. Я про таких и не слышал никогда, но имеется номинация на пальмовую ветвь, надо же. Фильм идет с параллельным переводом, сделанным для генсека, ну и еще для какого-нибудь из высокопоставленных партработников. Остальным гражданам смотреть не стоит, чтобы не растлиться и не утратить свои морально-этические свойства и, разумеется, идеологическую непроницаемость. На экране банда головорезов после войны Севера и Юга грабит поезда и банки, превращаясь в глазах политических неподкованных масс в настоящую легенду. Но злодеи проходят всю свою бандитскую эволюцию и оказываются у неизбежного и до ужаса трагичного финала. Актеры известные, кстати. Братья Карадайн, братья Куэйт и еще две пары каких-то братьев. Ну так, ничего. Но слишком явное морализаторство, на мой взгляд. Я этот фильм не помню из детства, если честно. все таки у нас не показывали. После просмотра мы все проходим в просторную столовую пить чай с пирогами. Помощник генсека или безопасник, высокий круглолицый дядька, идет с нами. И, проверив, все выходит. Жена Брежнева, Виктория Петровна, кино не смотрела, но в чаепитии участие принимает. Даже, можно сказать, играет руководящую роль. Столовая большая, действительно, как в ведомственном доме отдыха, но роскоши никакой нет. Все очень просто, и пироги шикарные, надо отметить. Они-то как раз роскошные. «Ну что, молодое поколение?» — смотрит на меня Лич. «Понравилось кино? Ты же охотник, да? Знаешь, как с ружьем обращаться?» Знаю немного, с улыбкой соглашаюсь я. «Почему это? Немного?» — прихватывает меня дед. «А как же ты в армию пойдешь? — А его не возьмут, — отвечает за меня Галя. — Он по здоровью не проходит. — Ну надо же, она больше меня обо мне знает. Леонид Ильич хмурится. <связывающие> <связывающие> больной? Находу молодец. А в армию больной? — Он не больной, у него ранение недавно было. — Ничего, киваве. Я с врачом разговаривал, он сказал, что можно будет. Так что пойду со временем. э И... Э-э-э... «Откуда это... ранение?» — поднимает брови генсек. «А он бандитов ловил», — опять успевает Галя. «У него и медаль есть за охрану правопорядка. Или как она? Как Юра?» «Эм...» — крутит головой Ильич. «Медаль?» — Чурбанов рассказывает суть моей истории. «Надо же, осведомленность какая!» «А еще Леонид Ильич, он вчера помог предотвратить убийство майора КГБ. Вам Андропов не докладывал еще? У Наташки глаза становится по полтиннику. Она ничего понять не может. «Вроде я был вчера отпетым отморозком, избившим генерала милиции, и она приняла это довольно спокойно, давно смирившись и проявляя, наверное, внутреннюю готовность следовать за мной и на каторгу, и во строг Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю». А сегодня я предстаю перед самим генеральным секретарем в роли героического борца с преступностью. Диссонанс, однако, когнитивный. Далее следует облегченная версия вчерашних событий. Облегченная, потому что здесь женщины и дети. Но опять же, хоть и облегченная, а ориентирующая в нужном направлении. Я уже поговорил с Николаем Анисимовичем, продолжает дядь. Попросил его, чтобы он это дело не спускал на тормозах а своей волевой рукой вычистил скверну. А то, знаете, сейчас побегут злопыхатели кричать на всех углах, что Щелокову работу завалил, а он как раз за чистоту рядов борется. — Молодец, — кивает, — Егор Брагин. Потом, Юра, доложишь по порядку, зачем женщин утомлять? — Ах, Брагину надо награду я схожу коля чтоб он ему не медальку а в если есть за что леонид ильич да мне не за что начинаю я но он перебивает точно не забудь юра проконтролируй. — не забуду улыбается чурбанов так наталья «Понравилось тебе кино?» «Довольно увлекательно», — уклончиво отвечает она, опасаясь, по-видимому, не попасть в линию партию. «Довольно. Хм, а тебе?» — он поворачивается ко мне. «Понравилось, Леонид Ильич. Действительно увлекательно и наглядно показано, что зло, даже такое эффективное и привлекательное, А герои там поначалу выглядят действительно привлекательно. Так вот, зло всегда бывает обречено. Как бы это ни начиналось, конец один. «Эм...» жует губами Ильич. «А вообще, продолжай, ве. я люблю вестерны. Ковбой, индейцы, приключения, торжество справедливости — простые и ясные мысли». Я знаю, это его любимый жанр. Он даже, когда в Штаты летал, ему Никсон организовал встречу с каким-то известным актером, которого Ильич очень уважал. Они вроде даже подружились, что-то там было такое. Я фотку помню, генсек в ковбойской шляпе и с кольтом. И потом, когда наш дорогой кормчий почил, этот ковбой хотел приехать на похороны, но свободные либеральные америкосы ему почему-то не разрешили выехать в наш тоталитарный совок. — <noon> про ковбоев? И какие тебе нравятся? — Ну, чешуя в затылке, вспоминая фильмы, и опасаясь назвать что-нибудь еще не снято, типа «Омерзительной восьмерки или «Джанга освобожденного, Ильич ведь потребует мир перевернуть, но найти. «Великолепную семерку. Смотрел?» Конечно, кивая. «Зорро тоже? Золото Маккены?» Он кивает. Виннету. Продолжаю я шпарить по классике жанра. «Ациола, Чингачкук, Верная рука?» Интересно, они в Черногории снимали все эти каньоны? Наши югославские друзья Гойка Митичи. Молодец, улыбается Ильич. Много видел. А, ну лимонадный Джо еще. Но мне знаете, что больше всего нравится, Леонид Ильич? О! смотрит он на меня с прищуром и улыбочкой, с какой обычно высокопоставленные дедушки любуются своими внезапно осмелевшими внучатами. То, что наши собратья по соцлагерю снимают про индейцев. А мы свои собственные вестерны делаем на родной и всем понятной фактуре. Вот Белое Солнце пустыни хотя бы. Откуда ты взялся, а? такой? Где тебя, жора? Нашел. Я с его другом в госпитале лежал после ранения. Улыбаюсь я. И куда тебя? В грудь он качает головой. «Леонид Ильич, а вы «Хороший, плохой, злой» смотрели?» Нет, Говорят, барахло». «А мне кажется, это один из лучших фильмов жанра». «А где видел?» — прищуривается он. «Я не видел, читал только про него. В журналах да газетах. Или вот книжка еще есть. Кажется, «Живопись театра кино в США» называется. Как-то так. Там ругают, конечно». Так зачем смотреть, если ругают? Так они и Белое Солнце ругали, на экран не пускали и руку бриллиантовую. Если б не вы, так и не увидел бы никто. Откуда это ты знаешь, хмурится генсек? Упс. Правда, откуда? На кинопоиске прочитал, а может, в Википедии или еще где, не помню точно. — Так все знают, в народе говорят, — пожимаю я плечами. — В народе говорят, — удивляется он. — А что еще? В народе говорят... — Про кино? Он лукаво улыбается, будто говоря, мол, не увили вы, понял же, о чем спрашиваю. — Про меня что говорят? — Любят вас в народе? — улыбаюсь я в ответ. — Любят? За что это? — Ну, заминаюсь я. — Это ж лесть будет, Леонид Ильич. За то, что вы сами из народа, за то, что вы вот такой, какой есть. Помните имена всех секретарей, обкомов? Да много за что. Неловко говорить. Эм", — качает он головой. — Лёня, ну ты замучил мальчика, — хмурится его жена. — Нет, погоди. Если хвалить неловко, расскажи анекдот. — Анекдот? Удивляюсь я. — Да, про меня. Я вообще анекдотов не знаю. Егорка! грозит он мне пальцем. Рассказывай. Блин, я правда мало анекдотов знаю, елки. Надо отметить, что все анекдоты про Леонида Ильича какие-то не очень добрые. Вообще не добрые, если честно. Расстроится ведь? Не знаю. Папа! Вступается Галина. Иха! — отмахивается он. Рассказывай. Твою ж дивизию, что делать-то? На попятную не солидно, без пяти минут орденоносцу. Но и голову на плаху тоже не хочется. — Леонид Ильич, боишься? — прихватывает генсек. — Ладно, где наша не пропадала? — Я анекдот, правда, не знаю. Могу стишок? — Матерный, — спрашивает он. Нет. — Ну, давай стишок. — Но только... — Не бойся, ты же герой, пулю от бандитов схлопотал. Да, Сибири не сошлют, давай. Хорошо. И я декламирую. Скучно так, без выражения. Народное творчество, автор неизвестен. Дохнул в ладонью краткой Брежнев, поправил брови, вздернул нос. Но все подумал Чуашеску. В засос. Повисает тишина. Я смотрю на Рыбкину и вижу, что у нее челюсть отваливается. На Ильича даже взглянуть боюсь. Бляха-муха, ну что за дурак? Сказал бы «нет» и точка. Нет, на тебе, поэт-песенник мле. Краем глаза, боковым зрением я замечаю какое-то колыхание и невольно поднимаю глаза. Ужас, ему плохо, что ли? Вдруг я его раньше времени прикончил пирожком этим? Но оказывается, что он колышется от беззвучного смеха. Потом в голос начинает хохотать Галина. Чурбанов прикрывает лицо ладонью и подрагивает. Виктория Петровна смотрит на меня недовольно, а вот сам Ильич просто ржет. Сначала беззвучно, но постепенно он начинает скрипуче и хрипло смеяться во весь голос. А -а -а -а -а. ну ха ха ха Давай еще, еще раз! стонет он, вытирая слезы. «Леонид Ильич, мне, честно говоря, страшно неловко». «Давай!» И мне приходится продекламировать еще раз. В столовую заглядывает безопасник и с подозрением смотрит на ржущую гоп-компанию. «О, Егор, Егор Брайан», — говорит Ильич, отсмеявшись. «Иди! Я тебя поцелую!» Наташка смотрит на меня, не переставая. Всю дорогу, пока мы возвращаемся в гостиницу. — А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету и цветы не растут. — Наташ, ну ты чего? — улыбаюсь я. Она не отвечает, лишь качает головой. Уже вечер, и начинается снегопад. Толяну небольшой напряг, а нам снежное шоу. Крупные снежинки под тихую музыку маяка бьются в лучах фар в причудливом танце. И захватывает воздушный поток и выбрасывает в тьму непроглядную белесую и рябую от падающих хлопьев. Наконец-то. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в конце декабря. «Что ты думаешь?» — выходит из оцепенения Наташка. «Что я думаю?» — переспрашиваю «О чем или о ком? О тебе?» «Много чего. Иногда мне хочется, тебя так следует!» Она пихает меня локтем и кивает на ребят, мол, «Ты чего при посторонних?» «Нет, не про меня, хотя это тоже интересно. Интересно, но потом расскажешь. Позднее. Я спрашиваю про Геленджик. Ты хочешь поехать?» «А ты?» — улыбаюсь я. «Дурацкая привычка вопросом на вопрос», — хмурится она. «Скажи». Галина пригласила нас встречать Новый год в Геленджике. Чурбанов против, потому что хочет второго числа быть на работе, а два дня провести в дороге и одну ночь в Геленджике ему не улыбается. Но Галя настаивает, и если он не желает, она поедет одна, вернее, с друзьями. При упоминании друзей Юрий Михайлович рассердился, хоть и попытался не подать виду. В итоге сказал, что поедет. Не захотел стало быть, чтобы Галя ехала с Борисом, ревнует. Значит, и на работу позже вернется. — В принципе, второе число, — говорит Наташка, — это пятница, а там и выходные. — Ага, соглашаюсь я. — Да только у таких людей, как Галин муж, выходных практически не бывает. — У тебя тоже, — вздыхает она. «Как не бывает, усмехаюсь я. Мы ж с тобой на море ездили, забыла?» «Балбес», — мотает она головой. «Я это всю жизнь помнить буду, до самой смерти, потому что такое...» Она замолкает и бросает быстрый взгляд на парней. Но они не обращают на нас внимания и тихонько говорят о будущем чемпионате мира по хоккею. Жалко, не помню результатов, а можно было бы ставки принять. Я усмехаюсь, вспоминая, как поднял банк во время Олимпиады. «Кажется, так давно было...» «Что? Почему ты смеешься? Ты вообще надо мной все время подшучиваешь. Даже вот над такими вещами. Это у тебя, наверное, от количества подобных воспоминаний». Она ничего не говорит и сидит какое-то время насупившись, отвернувшись к окну. «Я ее не трогаю. Сама пусть остывает». «Я вообще не это тебе хотела сказать», — тихонько говорит она, не глядя на меня через пару минут. «Я хотела сказать, но что вообще не могу тебя понять». Объятие разумом твое существование и то, что ты в моей жизни занимаешь такое место, а я вообще не соображаю, что ты такое. Кто ты такой? Я же еще год назад тебе тангенсы объясняла и синусы. Ага, подтверждаю я. Было дело? Сека-масека или как там? Вот видишь, ты без насмешечек своих не можешь. Ну, прости. Так что, ты в Геленджик хочешь? Тебе когда в университете надо быть? Я сдала досрочно три экзамена вообще-то. Мне только один остался, 12 числа, мотоанализ. Ах, ты ж моя зубрилка, молодец. Ты даже над... над...» Она понижает голос до шепота. «Над генсеком насмехался. Это уж вообще ни в какие рамки». «Да?» — игриво спрашиваю я. «Точно? Прям ни в какие?» «А тебе понравилось с ним целоваться? иди к сюда». Я обнимаю ее и притягиваю к себе. «Иди, я тебя поцелую в засос, как Ильич». Ну Егор, перестань и вообще. Нам надо с тобой поговорить. Да, соглашаюсь я. Очень надо и максимально серьезно. Надо, конечно, но не хочется. Снег, фонари, кремлевские звезды. Надо гулять в такую ночь, а не серьезные разговоры разговаривать. Устал я от серьезного. Вон даже наш самый главный человек ржет как пацан, а я что? А я ж пацаны есть. Как бы. Наташа, пойдем сейчас на Красную площадь, а? Знаешь, как там красиво. Она смотрит на меня, покачивая головой, а потом берет под руку, прижимается и опускает голову мне на плечо. Горе ты мое луковое, вздыхает она. Пойдем, конечно, только сначала в гостиницу зайдем. Мне в туалет нужно. Мы подъезжаем к нарядной предновогодней гостинице и заходим в фойе. Швейцар бросается к нам, но, узнав меня, широко улыбается, и отвешивает небольшой поклон. Кажется, так и скажет: мол, здравия желаю ваше благородие, или барином назовет пережитки прошлого. Изживать, да изживать еще!» Я тоже улыбаюсь и киваю. Мы идем через вестибюль и подходим к лифтам. Я нажимаю на кнопку, и в этот момент к нам подходит три амбала в штатском. Морды протокольные, сразу ясно откуда. «Брагин Егор Андреевич!» — обращается ко мне один из них и запускает руку во внутренний карман. «Да он это, он!» — раздается неприятный высокомерный голос. Из-за колонны появляется Печенкин. «Ну почему я тебя не убил, любезный?» Амбал вытаскивает из кармана красной корочки и, открыв, тычет мне в нос. «Майор Корюк», — представляется он, Пройдемте с нами, пожалуйста». Куда это, охмурюсь я. «Я вам потом объясню. Вы, главное, не привлекайте внимания. Зачем людям мешать отдыхать? У нас здесь целый наряд дежурит. Мы вас по-любому увезем. Так что вы проходите спокойно. Без лишней суеты». — Ну все, — подумал Чуашеску. — В засос.